Глава 5 Ванесса постоянно ощущала на себе взгляд Дэймона, когда они с Мио внимательно осматривали тело Бенджамина. Артур Оберлин тоже наблюдал за ней со своего инвалидного кресла в оранжереи. Что творилось сейчас у него в голове? Трудно было сказать. Равно, как и у Дэймона. Отношения с братом у него были сложные, но всё-таки это был его брат, Ему наверняка сейчас приходилось тяжело, пусть даже Пол был явно убеждён, что Дэймон каким-то образом во всём этом замешан. Ванесса опять опустила взгляд на Бенджамина, на его набитые ватой глазницы, на выпученные щёки, и не просто выпученные, а ещё и шевелящиеся, поскольку между губами и дёснами и под языком у него извивались белёсые червячки». На этом месте преступления обнаружились и личинки. Это могло объясняться попросту тем, что тело Бенджамина располагалось на открытом месте и быстрее привлекло к себе мух. Или же он умер раньше тех трех мужчин. Оливе придется учесть это при составлении своего отчета. «Что там с этой телезвездой?» — тихонько спросила Мио Ванессу, покосившись на Дэймона. «Он просто глаз с тебя не сводит». «У тебя с ним какая-то история?» «Длинная история», — отозвалась Ванесса. «Древняя история». По правде говоря, было нелегко вновь увидеть его при столь ужасных обстоятельствах. Дэймон не особо изменился. Да, на его точенном лице появилось больше темной щетины, а вокруг поразительных глаз и полных губ собрались скорбные морщинки. Но все равно при виде него... перехватывала в горле. Ну, а как она ему показалась, заметно пополневшая, с темными кругами под глазами. Господи, да какое это сейчас имеет значение? Значит, Нью-Йорк, продолжала Мио, вскрывая упаковку стерильных тампонов. Ты возглавишь там весь криминалистический отдел? Нет, только подразделение судебной энтомологии отозвалась Ванесса. Ты же знаешь, это направление обычно не настолько востребовано, как многие другие. «Пока что», — многозначительно произнесла Мио. «Еще не все понимают потенциал этой области, но с твоим появлением это наверняка изменится». «Так когда ты покидаешь наши забитые пластиком берега, я должна была вылететь сегодня». Мио приподняла бровь, осторожно проводя тампоном по щеке Бенджамина. И из из-за этого дела ты отложила вылет?» Кивнув, Ванесса принялась собирать свои собственные образцы, осторожно вытащив пинцетом из пупка Бенджамина несколько личинок и поместив их в пластиковый контейнер. Она не знала наверняка, на какой стадии развития они находятся. Потом надо будет взглянуть на них под микроскопом. Однако, судя по их совсем крошечным размерам, Наверняка не вылупились совсем недавно и относились к так называемому «первому возрасту». «Мне понадобится немного кипяточку», — обратилась она к молодому мускулистому парню, которого Пол называл О.С. «Может, кто-нибудь из патрульных принесет из усадьбы?» «Зачем?» — спросил О.С., поморщившись при виде извивающихся личинок. Крайне важно сначала убить часть личинок и оплоснуть их горячей водой, чтобы уничтожить все бактерии и сохранить их в том же состоянии, в каком они были найдены здесь, на месте преступления. Для последующего исследования, пообъяснила Иванесса. «Так сказать, остановите секундомер», добавила Хина, настраивая автоматический регистратор температуры, который передала ей Иванесса. Та улыбнулась под своей маской. Девочка быстро училась. Уэс подозвал одного из констеблей. «Сгоняй-ка в дом, а принеси кипятку, да побыстрей». Тот уставился на личинок, которых собирала Ванесса. «Дуй уже!» — приказал детектив-сержант, и констебль метнулся к зданию усадьбы. А Ванесса продолжила собирать образцы, раскладывая их по нескольким заранее помеченным контейнерам, в зависимости от того, в какой части тела они были обнаружены. «Это что, кошачий корм?» — изумлённо спросил ОЭС, когда в один из контейнеров с живыми личинками она вывалила немного содержимого из пакетика с изображением кошки. И она скивнула. «Личинки — вечно голодные твари». «Почему бы просто не срезать для них кусочек кожи, чтобы они могли им питаться?» — спросил ОЭС. «Я как-то видел, как это делал один из криминалистов». Иванесса покачала головой. «Этого ни в коем случае нельзя делать». «Не поможешь мне перевернуть его?» — попросила ее Мио. Вдвоем они уложили Бенджамина на бок, и Иванесса увидела то, что подозревала с самого начала. Прямая кишка трупа была забита той же ватой, что и прочее телесное отверстие. В этот момент большая синяя муха воспользовалась случаем и пролезла в узенькую щель между сморщенной кожей Бенджамина и ватой, пытаясь отыскать подходящее местечко для откладывания яиц. «Вот оно, унижение смерти», — пробормотала Мио. Ланесса лишь кивнула. Как бы нелепо это ни звучало, но при этом она не могла не восхититься увиденным. «Факт в том, что после смерти...» Человеческое тело становится настоящим раем для всяких живых тварей. Местом, где можно пообедать. Местом, где можно размножаться. Местом, где можно обосноваться. А еще местом последнего упокоения, как это было видно по мертвой мухе, пристроившейся в ягодичной складке трупа. «Прости, Бенджамин», — со вздохом произнесла Ванесса, подхватывая дохлую мясную муху пинцетом. До чего же это было недостойно мужчины, который привык гордиться своей броской внешностью? Поместив образец в пробирку с этиловым спиртом, она наклеила на нее этикетку и передала хине. Эта особь была зеленого цвета, что говорило о том, что организм колонизировали сразу два разных вида мух. Патрульный, которого они отправили за кипятком, уже быстро направлялся к ним с чайником в руках. «Только что вскипел», — сообщил он, раскрасневшись от жары и усилий. Взяв у него чайник, Ванесса налила воды в один из контейнеров с извивающимися личинками, от чего полицейский наморщил нос. Выждала 30 секунд, чтобы убедиться, что они мертвы. «А им не больно?» — полюбопытствовал Констебль. «Эти личинки, наверное, не чувствуют боли», — встрял О.С. «Как рыба, когда вытаскиваешь ее из воды за губу». «Сами же знаете, что это чушь собачья», — отозвалась Ванесса, процеживая мёртвых личинок и помещая их во флакон, наполненный этанолом. «Просто рыболовы придумали такую отмазку, чтобы никто по этому поводу не переживал. Рыбы, как и любые другие живые существа, обладают достаточно сложной нервной системой и используют боль как инструмент выживания». «Чёрт!» «Теперь моих поездок на рыбалку будет одно только расстройство», — пробурчал О.С. «А вам самой не жалко устраивать этим личинкам купание в кипятке?» Наклеив на флакон этикетку, она протянула его хине. «Вообще-то, скорее всего, личинки и в самом деле не чувствуют боли из-за рудиментарности своей нервной системы. Но все равно это нехорошо. Тут уж приходится взвесить, что для нас сейчас важнее». Ванесса вздохнула, глядя на Бенджамина. И тут вдруг заметила на его правой ступне небольшую выпуклость с крошечной точечкой в центре. По-моему, след от укуса, пробормотала она. Гордон с интересом оторвался от своего блокнота, подошел и присел на корточки рядом с ней. Ванесса ощутила сильный запах ядреного лосьона после бритья, который почти не заглушал ни особо приятных ароматов его тела. «Да, я это уже заметил», — пренебрежительно бросил он. Иванесса и Мио обменялись взглядами. «Врет». «Жало все еще там», — заметила Хина. «Вот почему нога так опухла, верно?» Ванесса кивнула, осторожно извлекая крошечное жало щипцами и разглядывая его. «Похоже, это земляные пчелы, андрены. Обычно они любят гнездиться на песчаных склонах здешнего хребта». «Откуда, скажите на милость, вы можете это знать?» — вопросил Гордон. Иванесса пожала плечами. «Для полной уверенности надо изучить это жало под микроскопом, но я просто узнаю форму и размер. В подростковом возрасте... Я больше всего любила книги моего отца о насекомых. К тому же вот, взгляните», — добавила она, указывая на маленький черный волосок. «Это тоже вполне может быть оставлено земляной пчелой с ее черно-белой окраской». «Детектив Трасс!» — позвал Гордон. Пол, стоявший рядом с Дэймоном, подошел к ним. «Что вы нашли?» — спросил он. «Пчелиное жало в подошве ноги убитого», — ответил Гордон. «Предлагаю вам первым делом с утра, когда будет достаточно светло, отправить нескольких констеблей осмотреть песчаные откосы возле деревни», добавил он, вглядываясь в тёмные тучи. Анаса даже не заметила, как они собрались над головой. «Судя по найденному мной жалу, вполне возможно, что погибший был убит где-то неподалёку от мест гнездования земляных пчёл, обитающих там». «Найденному мной...» так что все сомнения отпадают, Гордон и впрямь решил приписать себе чужие заслуги. Мио открыла было рот, чтобы поправить его, но Ванесса быстро помотала головой. «Уэс, ты можешь завтра организовать осмотр местности уже часиков с семи?» — спросил Пол у сержанта. Тот кивнул. «Ванесса, тебе стоит присоединиться к нам», — добавил он. «Конечно», — ответила она, не сводя глаз из Гордона. Пол хлопнул в ладоши. «Ладно, ребята, давайте оставим криминалистов и дальше заниматься своим делом. У нас сейчас четыре трупа и куча вопросов, на которые нужны ответы. Я собираюсь поговорить с отцом Бенджамина. Те из вас, кто не занят на месте преступления, возвращайтесь в отдел с детективом-сержантом О. Салливаном. Он подготовит штабную комнату для расследования». Когда полицейские разошлись, а Пол оправился к оранжереи, Ванесса принялась собирать свои вещи под яблони, кишащие гусеницами. «Простите за нашего босса», — сказала Хина, бросив взгляд своих карих глаз на Гордона. «Я заметила, что он приписал себе вашу находку. Он вообще часто так делает?» «Он в этом не первый и далеко не последний. Кстати, Хина, а вы в курсе?» Тут Ванесса повысила голос, чтобы Гордон мог ее услышать, что земляные пчелы имитируют поведение своих соперников, чтобы заполучить партнера. Полагаю, это вполне можно было бы назвать некой формой присвоения чужих заслуг, как это нередко принято у людей. Гордон сделал вид, будто ничего не услышал, но Ванесса все поняла, потому как напряглись его широкие плечи. Мио, которая в этот момент брала образец крови у трупа, с трудом подавила улыбку. «Босс!» Все обернулись и увидели молодую женщину-констебля с платиновыми волосами, которая крикнула им с другого конца сада. Мы тут кое-что нашли!»